Глава четвертая. Тыбея ушла в сопровождение девушек уже некоторое время назад. Вот-вот должны были прийти почетные свидетели, при которых я, по обычаю, должна объявить день свадьбы. А я уже знала, что скажу им. То, что я задумала, могло помочь мне выиграть время, за которое, возможно, придумаю, как уйти отсюда. Правда, вот чем грозил мой бунт, не знала. Но в любом случае не выходить же мне за этого старика только потому, что меня заставили очнуться в теле этой несчастной девушки. Как же она не хотела быть проданной замуж, что сбежала, куда глаза глядят на верную смерть. Мне было очень жаль бедняжку. Но сейчас я думала, как спасти себя. Не хотелось верить в перерождение ради того, чтобы оказаться замужем за дремучим шаманом. Гости сидели вокруг низкого широкого стола и степенно вкушали угощение. Уайбан сидел рядом с моей мачехой, которая была представителем семьи невесты, как самая старшая. Сырза сияла, наряжена, как будто ее саму сосватали. Скорее всего, она бы вперед сватов побежала, если бы выбор у Айбана пал на нее». Я вздохнула, стоя в своем углу у очага. «Ну, Аяна, называй время», — приосанился один из старейшин. «Да-да, пора переходить к делу», — аж подпрыгнула Сырза. Она, наверное, в глубине души беспокоилась, что я опять что-нибудь выкину, и ей придется возвращать у Айбану лошадей, монеты, и чем там еще за меня расплачивались. У Айбан смотрел на меня внимательно, — Без тени улыбки. Хочу свадьбу в середине лета, выдохнула я. Мне показалось, или я не дышала уже долго, воцарилась тишина. До середины лета оставалось как минимум полгода. Всего лишь, по-моему, присутствующие готовились отпраздновать радостное событие через несколько дней. «Сейчас!» <смех> — пообещала им слащавым голосом сыр, заподнимаясь. Насколько медовый был ее тон, настолько же ядом ненависти был наполнен ее взгляд, брошенный на меня. Затолкав пинками в хатон, она притиснула меня мощным мускулистым телом к стене, а затем, дернув закосу, дала затрещину тяжелой рукой. Да так, что в голове у меня как будто колокол зазвенел. Я попыталась ее оттолкнуть, но эта тетка была гораздо тяжелее меня, и я попросту не могла пошевелиться под ее весом. «О, нуча проклятая! Одни беды от тебя! Вот надоедя ту Айбану твои выходки, пойдешь медведя кормить, так и знай!» Я молчала, не считая нужным спорить с этой гадиной, и она продолжала. «Все беды от тебя, вся в мать! Такая же ведьма строптивая была!» Некоторые кусочки пазла тут же сложились в моей голове. Значит, отец Аяны взял в жен русскую девушку. Отсюда мои причудливые черты лица. Также стало понятно, что их обоих, скорее всего, на этом свете уже не было. У Аяны из близких оставалась только эта Мигера, да еще сводные братья и сестры. Вряд ли им внушали любовь к старшей сестре. К нам вышел Уайбан. — Я буду говорить с Аяной, сказал он, словно не замечая того, что Сырза держит меня за горло. Мачеха нехотя отошла и молча скрылась за дверью. У Айбан постоял, чуть покачиваясь, как маятник из стороны в сторону. Я ждала, что он скажет мне. Сейчас от его решения зависела моя судьба, а может быть и жизнь. — Иди и скажи, что ты передумала, — послышался наконец его голос. Тон ровный, холодный, как ледяной наст. «Не могу!» — прошептала я в ответ и закашлялась. Сыр придавила мне горло, и теперь оно нещадно першило. Я просто не могу этого сделать. Лучше уйду. К медведям, на мороз, куда угодно. «Глупая девчонка!» — вскричал Уайбан и сплюнул. «Упрямая дикая лосиха!» «Мачеха тебя не пустит обратно, ты окалеешь в сугробе!» «Или так, как я сказала, или отстаньте от меня все!» Я подняла взгляд на Айбана и смотрела на него прямо и твердо. «Есть много желающих составить с вами пару. Что вы в меня-то вцепились?» Глаза шамана на несколько секунд округлились от узымления, Я даже смогла разглядеть цвет радужки красновато Карий. По-моему, он впал в ступор от моей дерзости и наглости, а еще, по-видимому, от глупости. Тьфу, дернули меня, черти сговорится, сырзы насчет тебя. А меня вообще кто-то спросил? парировала я. У Айбана задаченно потирал подбородок с плешеватой бороденкой. Мысль спрашивать о чем-то невесту, наверное, не приходила ему в голову раньше ты может с кем то сговорилась уже жених был попытался он прояснить ситуацию спохватился ага как раз вовремя в общем то я тоже этого не знала но отрицательно покачала головой у айбан развел руками мол тогда ничего не понимаю действительно в чем проблема пойдем к людям наконец решился он И я пошла за ним. Хотя можно было бы, наверное, и сразу идти на улицу. Все равно выгонят. Старейшины шумно обсуждали молодежь в моем лице, осуждали отсутствие строгого воспитания. Сырза нервно расхаживала взад-вперед. О, представляю, какие проклятия она посылала на мою голову. При нашем появлении все замолчали, а мачеха застыла на месте, сверля меня глазами. Они ждали решения. Я ждала его тоже. «Свадьба состоится в середине лета», — объявил Уайбан. Старейшина одновременно громко заговорили. Сырза выдохнула шумно. Я же стояла, не зная, что мне делать дальше. «А жить-то где она будет?» — Сырза выкрикнула вопрос, который сильнее всего ее беспокоил. Уайбан покачался, прикрыв глаза. Наверное, обдумывал ответ. Я заплатил Колым полностью. Может жить здесь, если хочет, — проговорил он медленно. «Да — Да-да, да, пусть, — торопливо подтвердила Сырза. Она может и домой вернуться до свадьбы, Сырза. Дом еще отец ее строил. Когда первый раз женился, укоризненно покачал головой один из старейшин. «Ты где будешь жить, Аяна?» Посмотрев на перекошенное лицо Сырзы, я уверенно ответила. «Если у Айбан не против, я, пожалуй, осталась бы здесь». «Так тому и быть, Аяна, остается в качестве гости», — хлопнул себя по коленке другой старейшина. «Странное дело, но обычаев наших ничто не нарушает, поэтому уладили». Но если что случится, Колым не придется возвращать. Сырза высказала еще одно свое опасение. «Да, это надо обсудить», — важно кивнул самый пожилой из гостей. «У Айбан много заплатил, еще и все сразу. Ты, Сырза, могла такой Колым и много лет получать по частям, а тут...» «А жену не получил, однако», — заметил третий, прихлебывая кумыс. Может, если Аяна снова сбежит, сыр задаст у Айбана другую дочь, уже без Колыма, и они будут в расчете. Внес раз предложение второй, сокладистый, черно-белый, как бритвенный помазок, бородой. Я прикрыла лицо ладонями, потому что меня вот-вот готова было накрыть нервный истерик от идиотизма происходящего. Губы уже сами собой растягивались в улыбке, и показывать этого не стоило. Посовещавшись, Старейшины приняли решение, что если свадьба не состоится по моей вине, то колым придется вернуть. Лицо у Айбана выглядело непроницаемым. Больше он ничего не комментировал. Мне даже как-то жаль его стало. Позже, когда гости откланялись, я принялась убирать со стола. Остатки еды у Айбан отнес собакам, те радостно повизгивали и чавкали, пока он кормил их за дверью. Затем он вернулся и сел перед очеком, как обычно. Я тихонько присела, думая, заговорить мне с ним или лучше притвориться невидимкой. Спасибо, что не выгнал на мороз. Тихо проговорила, глядя на его неподвижный профиль. Уайбан махнул рукой, не глядя на меня. Дурак я и старый пень, сообщил он внезапно. Нужно было выгнать и другую жену брать. А я пожалел. Можно было бы, конечно, утешить его, что, мол, я ненадолго до тепла пересижу, и поминай, как звали, но промолчала, конечно. Расстроенному шаману было явно не до шуточек. Я принялась раздеваться, а затем нырнула под одеяло, с наслаждением вытянув ноги. Представила, что в этот момент могла бы сидеть где-нибудь в сугробе, пусть даже и в новом нарядном костюме. И содрогнулась. Будь на месте у Айбана другой, так и было бы. Да и костюм бы отобрали. Я смотрела на огонь со своего места, пока глаза не стали слепаться. Наутро поднялась раньше обычного и принялась чистить очаг. Сложив щепы для растопки, стала складывать брёвнышки покрупнее. — Что это ты делаешь? — спросил Айбан, входя с улицы. Я оглянулась, пытаясь помогать по хозяйству... Не буду же я просто сиднем сидеть до лета. И только через минуту сообразила, что ляпнула. До лета. Впрочем, Айбан ничего на это не ответил. Даже головы не повернул. Наверное, сделал вид, что не заметил. Или не расслышал. Я попросила его показать, где лежат продукты. И он также, не глядя на меня, принялся показывать мне амбары и хоспах. Помещение для хозяйственной утвари. Здесь на полках была расставлена всяческая посуда. Туайс — берестяные сосуды с деревянным дном и деревянной съемной крышкой. Сшиты они были шнурами из конского волоса. Кытый я — деревянные чаши с орнаментом и медными ободками. Чороон — выдолбленные из дерева кубки для питья кумыса. Я с внутренним восторгом брала в руки посуду и рассматривала, забыв, что для меня это все должно быть привычным и обыденно. «Какое все красивое!» — искренне восхитилась я, словно была на экскурсии в историческом музее. Хозяину было явно приятно это слышать. Лицо его смягчилось, и на губах под желтоватыми усами то и дело мелькала довольная улыбка. «Приготовлю обед сама. Хочешь?» — предложила я. Уайбан степенно кивнул и отправился куда-то по своим делам. А я вернулась в дом.